А того, в свою очередь, называли продолжателем рода царя Давида. В программе ордена – восстановление свергнутых королингами мировингов на европейских тронах. Правда, королинги женились в основном на женских представительницах дома мировингов. По этим теориям на роль современных продолжателей рода царя Давида могут претендовать довольно многочисленные представители европейских монархий и аристократий. Авторы ссылались на документы, по которым прослеживали генеалогию мастеров Сионского ордена, и на беседы с современными его руководителями, живущими во Франции. Они поместили фотографию господина Анри Плантара, руководителя Сионского ордена аббатства, снятую в 1982 году. Запомним эту кажущуюся парадоксальной теорию возвращения мировингов на высшие посты Объединенной Западной Европы. Дело в том, что у нее возникла антитеза, которая иудейский компонент заменила германским. Вагнер и Ницше в период создания Парсифаля совместно совершили паломничество в Вену. Там среди реликвий Габсбургов В фохбургском дворце выставлено копье Лангина, воспетое Эшенбахом. Речь идет о его сломанном наконечнике, соединенном медными, серебряными и золотыми нитями. В середину наконечника вплетен гвоздь, которым будто бы был прибит к кресту Христос. Название копья Лангина вообще-то претендует не менее 13 исходных реликвий. но ту, что находится в Хофбургском дворце, считают наиболее достоверной. Согласно легенде, копье было изготовлено приблизительно за пять веков до нашей эры. Процедура его изготовления, вспомним, как описывается в легендах сотворения древними кузнецами различных магических мечей и щитов, была обставлена таинственными ритуалами. Оружие должно было символизировать магическую силу крови богоизбранного народа, поскольку заказ на его поступил от иудейских царей. После завоевания Иудеи римлянами копье перекочевало к завоевателям. На Голгофе оно в руках Лангина, как считается, сыграло историческую роль в судьбах христианства. Удар Центуриона сократил мучение Иисуса на Христе. И главное помешал намерениям врагов Христоса перебить ему ноги. Удалось сохранить облик Мессии. Кости Мессии по пророчеству не могут быть сломаны. А копье Лангена было сочтено священным и стало предметом почитания. Копье затем приписывали свойства содействовать удачам всех, кто им владел. причем как в добрых, так и в жестких предприятиях. Тревор Равенскрофт в книге «Копье судьбы» перечисляет владельцев копья. Римский император Константин, узаконивший в 313 году христианство, византийский император Юстиниан, Карл Мартел, разбивший арабов при Пуатье, 732 год, Карл Великий, коронованный в 800 году императором. Семь представителей династии Гугенштауфенов. Карл Великий, Карлинг, избрал копье своим символом тоже. Владея им, он считал, что правил Европой, ее народами по божественному праву. Копьем владела вереница германских монархов от Генриха I Птицелова и от саксонского до Фридриха I Барбароссы. Фон Эшенбах, певец «Копья судьбы», тоже был немцем. Целые ветви братства Грааля, особенно Тевтонская и Ордена, меченосцев-балтийцев были германскими, и не случайно Вагнер избрал парсифаль с копьем, символом для завершения кольца своих опер. Ницше, однако, разгневался на Вагнера, за христианские нотки в Парсифале. Подобно тому, как масоны препарировали Библию, приспосабливая христианство под свои цели и ритуалы,